Виктория Кирдий «Я люблю декабрь» Я люблю декабрь. В этом месяце начинает прибавляться световой день. Кругом огоньки, люди спешат в гости с подарками, Лица беззаботные и легки. Воздух пронизан искрами торжества. А январь мне напоминает снеговиков на тарелке, которых принёс приятель в качестве гостинца. Ощущение праздника в январе так же тихо истаивает, как те крошечные снеговики с апельсиновыми шкурками вместо морковок. У моего брата был сосед капитан милиции. И накануне Нового года брат за компанию с ним решил пойти к стоматологу. Для храбрости выпили по сто грамм, заживали лаврушкой. Во дворе стоматологии они обнаружили ёлку, привязанную к фонарному столбу. На ней болтался одинокий зайчик из картона. Час простояли обнявшись, просили у зайчика Новые зубы. В 90-е годы на стихийных рынках появилось много диковинных товаров. Отправились с однокурсницей купить подарки к Новому году. А купили рисовую водку. Очнулись в сугробе, не прерывая разговора о семантике русского языка. Пришли к выводу, что рисовая водка не самая праздничная. Винно-водочное изделие. Поехали с братом на елочный базар. И среди пышного и богатого меню хвойных нашли абсолютно плоскую елку, словно она росла между бетонных плит. Это ж надо было не просто проклюнуться из семечка, но еще и вымахать по два метра. Ее и купили. За дерзость. Маленькому сыну я не могла показать настоящего Деда Мороза, но сообщила, что в морозильнике находится его почтовый ящик, и туда можно складывать письма с желаниями. Сына потрясло не то, что дед оставлял крошечные подарочки в морозильнике, а то, что он умеет читать. Принято вспоминать первую елку в детском саду. Моё самое яркое воспоминание именно оттуда, но совсем в другом возрасте. Студенткой я подрабатывала в детском саду, шила костюмы к утренникам. Мне оставили ключи от музыкального зала. И нетрудно догадаться, что в новогоднюю ночь в музыкальном зале собралась большая компания студентов. До самого утра мы водили хоровод вокруг ёлки, переодеваясь в костюмы зайцев, лис, медведей, снежинок, матрёшек и прочей сказочной живности. Пропуск в детство, кажется, можно достать в любом возрасте. Старший брат прикрутил к доске негодные коньки. Нам эта доска оказалась роскошными ледяными санями. Полярная экспедиция собиралась из соседского мальчика. Провиант из булки с сахаром и дверного коврика для тепла. Самому выносливому выпадало быть оленем. Зимой детьми мы с братом наливали воду в валенки, ждали, когда они заледенеют, и катались в них в парадном на цементном полированном полу. Это все, что я хотела сказать о фигурном катании. В ту же зиму, в тех же валенках, я вступила в идеально круглую лужу, подернутую льдом, и с головой ушла под воду в люк. Мамина радость. Мама молниеносно вытащила меня за шарф. Фигурное катание на этом и закончилось. Но после мне так понравилось малиновое варенье, тело, растертое спиртом, и сухая горчица в шерстяных носках. Маленькими детьми нас с братом на каникулы вывозили в зимний лагерь. Все, что я оттуда запомнила, ледяные горы и вместо санок Коровьи шкуры. Мы не знали, что они такие скользкие. Просто делали из них чум и сидели в нем пунгусами до посинения. Как-то я прочла историю о Ньюфаундленде. Зимой на прогулке он залез в сугроб. Что-то выкопал оттуда и сунул в рот. Хозяин попросил выплюнуть. Пес сделал вид, что да, выплюнул И закопал. А вернувшись домой, Открыл пасть, Откуда вывалился котенок. Во рту согрелся и ожил. «Гены пальцем не раздавишь», Сказал хозяин юфа «Так и живут теперь втроем». Встречали как-то Новый год на даче. Ни елки, ни игрушек. Не Нашли в саду старую ветку, да и нарядили радиодеталями и дачным хламом. Праздник можно создать из чего угодно.